Глава 15. Второе откровение. «Горг, вы хотите, чтобы я помог вам открыть второе откровение, правильно?» — спросил его растерявшийся от такой просьбы профессор Ингец. «Абсолютно верно», — ответил Марк. «Занятий у преподавателя теории исцеления сейчас не было. В ближайшем будущем тоже. Студенты все еще участвуют в обороне города». «Но вы понимаете, что для этого люди учатся 6 лет? Я не совсем понимаю, сколько сейчас ману у вас уходит на низшее исцеление? Чтобы приступить к следующей ступени, нужно достигнуть принятого стандарта в 300 единиц». «Я сегодня проверял, у меня вышло 250». Ингец перестал возиться с перебиранием учебников и как-то странно дернул шеей. «Это категорически невозможно». Вы что-то путаете. Пороги заклинаний всегда статичны. Потрудитесь объяснить, иначе это похоже на какую-то фантазию. Смотрите, студент Горг, ваша необоснованная шуточка попахивает неуважением. Я ведь могу и наказать. В этот раз не отвертитесь. Профессор, я выбрал вас учителем, потому что уважаю ваш опыт и хочу, чтобы именно вы помогли мне с этой задачей. Дед невнятно побухтел, напрягая лоб в змейках морщин. Хаотичные крупинки пыли витали в воздухе чулана, где он по привычке хранил свои копии книг. Марк очень хотел, чтобы тот согласился. Пусть и первое их знакомство вышло прохладным. Опершись спиной о дверной косяк, он смотрел, как Ингец все еще колеблется. 250 не предел. Я могу тратить еще меньше». Подзадорил его любопытство Марк. «Но как? Невозможно!» «Я вам расскажу, как делаю это, но в обмен вы поможете мне». «А что с твоей маной? Не забывай, для открытия второй ступени нужно 600 единиц». «Сегодня как раз получил эту цифру», — заверил старика Марк. С утра он добавил недостающую капельку маны, даже не использовав дисторты. «Сейчас у него идет хороший приток. Раз в два дня капает единичка. А на недавний день рождения и вовсе был выстрел в двадцатку. Сказались активные тренировки и постоянная работа целителем». Ингец отложил последнюю стопку книг, раскладываемых по только ему понятному фэншую, и со вздохом сказал. «Хорошо. Думаю, попробовать можно. Но я прошу не распространяться об этом, ясно?» Все-таки Ингец немного побаивался кривотолков и насмешничества в свою сторону. Еще бы, то, чем он собирается заниматься, выходило за всякие рамки и ничего, кроме скептицизма, не заслуживало. «Благодарю, профессор. Я обещаю, вы не пожалеете о своем решении». «Хорошо, хорошо, иди уже отсюда», — пробурчал Ингец. «Мне надо побыть одному и обдумать это все хорошенько». «Нам ведь нужно добыть пациентов для обучения и прочие технические моменты!» «Хорошо, всего доброго!» Марк попрощался со стариком и в приподнятом настроении покинул подсобку. Все складывалось как нельзя хорошо. Если честно, он думал, что Ингитса придется гораздо дольше уламывать и придумывать опять всякие схемы с умасливанием и подарками. Но, похоже, тот и сам был рад подвернувшейся работенке хоть и старался не показывать этого. Сейчас все отряды укомплектованы, и профессора освободили от воинской обязанности, делая скидку на возраст. С чем тот категорически был не согласен, но приказы командования не обсуждаются. Вот и сидел почтенный профессор без дела. Сегодня Марк хотел использовать пять дистортов для эксперимента над чувством осязания. Если факультет лекарей был на расхват, то бойцов на стенах хватало. Корона не стала пускать на мясо еще не окрепших ребят, понимая, что лучше их качественно натаскать и только потом использовать. Поэтому арена сейчас была постоянно забита тренирующимися. Теоретические занятия свелись к минимуму. В основном это информация о слабых и сильных сторонах монстров. Противник нашелся быстро. Им оказался третий курсник бойцовского факультета. Ребята там учатся четыре года и еще год находятся под присмотром личного наставника. Молодого мага ставили к более опытному, чтобы тот набирался актуальных знаний и учился правильно применять полученные навыки. Только после подобной стажировки выпускник становился полноценной боевой единицей и выбирал свой дальнейший путь. Кто-то шел работать на картель, кто-то в личную охрану к аристократам или вовсе покидал страну в поисках различных заварушек. Такие маги — самые отбитые. Им всегда нужна война. Они готовы были рисковать собственными жизнями, чтобы улучшать боевые навыки, и о них, как правило, больше всех злословили. Многие боялись и завидовали им. Однако не каждый рискнет добровольно отправиться на бойню. В мире магии можно умереть как угодно, и если ты не фаталист, то на фронте будет сложно справиться с чувством страха. Марк и его оппонент нашли свободный круг арены и по знаку судьи, малого с нейтрального факультета, кинулись в атаку друг на друга. В свое время корона сделала большой запас зеленых кристаллов и сейчас могла себе позволить даже во время осады использовать их в учебных целях. К тому же это экономило магам синенькие, на пневмодвижение тратились только зеленые расходники. Марк активировал F-слой и сразу пять дистортов на чувство осязания. Когда к нему приближались сгустки магии, он чувствовал их еще за полметра. В основном все пользовались тоунболлами, его кожный покров реагировал на любые изменения давления. Ощущение, будто он может смотреть в будущее на шаг вперед. Также он подозревал, что огненные и водные заклинания должны улавливаться еще раньше из-за температуры и повышения влажности. В условиях тренировочного боя это нельзя было проверить, ведь почти все физические свойства заклинаний тут отсутствовали, лишь немного механики. Парень почти взял средний ранг. Они успели немного пообщаться, поэтому дрались только низшими заклинаниями. А марки тут кое-что уже знали — и оппонент опасался сближения. Уровень фехтования у магов не самый лучший, в отличие от насука. Лишь те, у кого были деньги и желание обучаться воинскому ремеслу, позволяли себе личного тренера. Даже не все аристократы заботились о подобной защите. Сказывалось большое количество возможностей и соблазнов. Средненького уровня вполне хватало не ударить лицом в грязь, но чаще многие просто не знали, с какого конца держать меч. Марк же изначально попал в лучшую группу бойцов. Вот там ребятам палец в рот не клади. Пусть местами они и ублюдки, но дело свое знали. Элита элит. Парень атаковал земляными копьями, но все это игнорировалось простым переходом в воздушный бег. Государство уже успело укомплектовать всех своих магов обувью или хотя бы повязками с образцами древесины Акапури. Поэтому все были в равных условиях. Другое дело, что на освоение воздушного бега уходило много времени. Сначала Марк не мог понять, почему даже высшие офицеры так медленно прогрессировали. Но потом до него дошло. Это не они плохие ученики, а он слишком быстро все освоил. Да и в целом вылетело из головы, как быстро он начал в детстве выделывать всякие акробатические трюки. Тогда он считал, что это все средневековый чистый воздух и молодой подрастающий организм, поэтому всерьез не воспринимал свои успехи. Теперь ясно, что это заслуга его способности набирать дисторты. Крайне развитое чувство равновесия. А еще, когда его скинули в воду в детском возрасте, и он, промокший, бродил по лесу, не знамо сколько времени, и спасался от вуруждуков, он не заболел воспалением легких. Даже простого жара не было. Его сила в возможности контролировать ресурсы собственного организма. Как сейчас, он бежит навстречу опасности, абсолютно хладнокровный и видит угрозу наперед. Парень тоже попробовал перейти на воздушные ходули, но держался не так уверенно, как Марк. Он специально не стал слишком быстро заканчивать бой. Сблизившись, противники нанесли несколько ударов деревянными мечами и спланировали на землю. Марк обхватил дрын двумя руками и со всей силы обрушил удар на голову третьекурсника. Тот, видя, что одной руки для блока не хватит, тоже задействовал обе руки. Они стояли как самураи в заправском голливудском фильме, пока Марк не нарушил гармонию ударом ноги в корпус. Только это был необычный пинок, оздобренный воздушным кулаком непосредственной стопы. По инерции его оттолкнуло, и, взмыв в воздух, Марк сделал обратное сальто. А вот парнишка кубарем полетел по земле, явно не ожидая такого поворота событий. Его протащило метра четыре, и пока он валялся, Марк успел приземлиться и помчаться навстречу, атакуя стонболами. Все приняла на себя стена, созданная впереди лежачего. И тут Марку пришла в голову идея еще раз испытать чувство осязания. На полном ходу он перепрыгнул через стену, только сделал это не лицом вниз, а наоборот, оголяя спину. Выглядело как понт, за который можно огрести. Чем и воспользовался противник. Четыре каменных снаряда размером с детскую голову уже летели в прыгуна. Понимая, что рискует проиграть, Марк все же дождался приближения стонболов и сгруппировался в воздухе так, что все пролетело мимо. Он втиснулся в свободное пространство и, избежав попадания, выкрутился в положение лицом к противнику. На каменный щит он принял еще несколько снарядов и, приземлившись, уже не стал мелочиться. Вперед полетел один щит, потом другой, третий парень еле успевал уворачиваться, и все его снаряды попадали в молоко. Ему пришлось прыгать высоко вверх, чтобы не огрести, но там у него не оставалось никаких шансов. Затянувшийся бой выматывал потратом маны, и противник уже не выглядел таким уверенным, как в начале. А вот Марк еще мог долго сражаться. Главное, чтобы мана была. Резерв в виде дистортов потрачен еще в самом начале. Высвободившаяся магическая энергия сразу пошла в базовый запас. В этом и недостаток режима осязания. Ты мог остаться без подстраховки. Всему есть своя цена. Бой закончился отчаянной атакой на мечах. Противник потерял чувство равновесия и пропустил несколько ударов по корпусу деревяшкой. После того, как они пожали друг другу руки, чувствительность словно притупилась — и Марк потерял способность повышенного осязания. Судья сказал, что поединок длился три минуты, хотя, казалось, они дрались все десять. Эта особенность течения времени в бою всегда удивляла. По киношным канонам, часовой файт — это норма. По всяким фэнтезийным книжкам и мифам, безостановочная битва на несколько дней — фа, да проще простого. Реальность, увы, намного тривиальней. «Даже у магов не хватит сил столько сражаться, а пробой на мечах можно промолчать». Сначала Марк испытал страх. Будто стоял голый и без защиты перед полчищами врагов. Это было сродни панической атаке. Он застыл на месте, пытаясь справиться с незнакомым чувством. Только что он был абсолютно неуязвим, а сейчас даже не знал, что происходит у него за спиной. Может, там прямо сейчас кто-то замахнулся мечом или пустил коварный фейербол? Он буквально заставил себя выключить F слой и под любопытные взгляды остальных бойцов направился к себе в общежитие обмыться после тренировки. Зрители разочарованно расходились, видимо, думая, что он еще что-то покажет. Но в данный момент не было желания и душевных сил делиться информацией. Ходили разные слухи относительно его способностей. Пабло даже рассказывал, что некоторые всерьез считают Марка скрывающимся аристократом. Якобы его семья изгнала нерадивого наследника по политическим причинам. Мутные связи с Анариком, любовная интрижка с Мартой. Ничего нельзя было скрыть от вездесущих глаз сплетников. «Пускай судачат сколько хотят», — подумал Марк. «В комнате никого не оказалось, ребята еще на дежурствах, у него-то сейчас отпуск». Приняв душ и переодевшись, Марк прихватил с собой рюкзак и направился в гости к семейству Куска. Клэр дома не было, а Вайс был слишком занят с клиентом на большой заказ. «Это даже хорошо, никто не будет мешать». Выпросив немного образцов древесины о капуре, он заперся в отдельной комнатке и приступил к изысканиям. Маны оставалось не так много и хотелось потратить ее с умом. Его прошлая догадка с солнцем-порталом не давала покоя. Тут явно крылся огромный потенциал. Вера и эзотерика с древними письменами тут ни при чем. Марка эта фигня не запутает. Историю во все времена с легкостью переписывали, и измывались кто как мог. Если Марк откроет способ не покупать кристаллы, а наполнять их самому, то сможет слезть с экономической иглы и не зависеть от государства. Сейчас его снабжают всем необходимым, и в каком-то роде война с монстрами помогает развиваться. Но так будет не всегда. Уже сейчас есть подвижки, что рилганцы загонят таки магическое зверье обратно в леса. Идут разговоры о возобновлении поддержки хантеров и усилению границ. Когда все это произойдет, незачем будет тратить большие деньги на лекарей, и каждый такка будет на счету. Больше не получится сшибать единичку маны раз в два дня. Сейчас он сливает под дистортами в общей сложности 9000 маны в один день и еще 1000 в другой, чтобы суммарно набрать общую сумму для его возраста. Чтобы тратить по 10 тысяч ежедневно, ему нужно набрать еще 70 маны в базу. То есть ждать 140 дней, либо пойти и убить двух людей, и результат будет сразу. Да, осознание подобного ускорения прогресса манило костлявым пальчиком смерти. Марк помотал головой. Не о том сейчас думаешь. Главный вопрос — по какому принципу осуществляется передача маны? Если один иероглиф — это приемник, то другой уже аккумулятор. Они не могут быть одинаковыми. Ведь темнов много, они всего лишь нити. Не факт, что их все делает один человек. В этом Марк тоже убедился. Одни были качественно сделаны, другие склеены кое-как. То есть доступ ко второму иероглифу остается только у Создателя, и он может использовать его, как захочет. Сегодня Марк хотел проверить эту догадку и потратил время, вырезая японские письмена. Может, сделанные одной рукой они будут и приемником, тот, с которым используется солнце, и аккумулятором. Через полтора часа плотницкого угара и злобы на кривые руки он, наконец, смог воссоздать рисунок на обеих деревяшках. Марк не обольщался. Красиво вырезать по дереву — это навык, а получившиеся каракули — прямое доказательство его творческого бессилия. В общем, ничего не получилось. Мана даже не телепортировалась. Ее уловил измерительный прибор. Видимо, он сделал где-то ошибку, и придется либо осваивать ремесло, либо перепоручить этот процесс тому, кто в этом лучше разбирается. Желательно не в мастерской Вайза, иначе возникнут вопросы. Марк не хотел раньше времени сливать шикарный козырь. Прибрав за собой древесную стружку и поблагодарив Вайза за гостеприимство, он покинул магазинчик. Прежде чем отправиться в Абис, Марк думал, как можно быстрее получить вторую ступень. Будет напрасно ехать со скудными способностями. Он знал, что из-за его некомпетентности могут погибнуть люди. К тому же процесс перевода осуществлялся не так просто, и чтобы не сидеть сложа руки, Марк будет работать с ингитсом. Под конец дня он заглянул на часик к очередной безотказной особе и, довольный продуктивно проведенным днем, направился в свои апартаменты. На следующее утро они с учителем Ингитсом бесплатно принимали больных в местном травматологическом пункте. Это была уникальная возможность для бедняков симулировать нападение монстров, чтобы залечить свои бытовые травмы. Все все понимали, но раз такая пьянка и лечение оплачивал монарх, то никому не отказывали. Только что им привезли человека с пневмотораксом, и Ингец построил диагностическую сеть на две трети. «Остальное ты должен сделать сам. Приступай». Видно было, что ему приходилось тратить усилия на поддержание неполной сети. Потому и требовался учитель с большим количеством маны, чтобы ученик мог не спеша сообразить, что к чему. Ведь вторая ступень, помимо мощной результативности, заключалась в умении работать сообща с другими магами-целителями. Если не освоить это умение, то доступ к заклинанию не будет открыт. Марк глубоко вздохнул и запустил темно-синий поток маны в грудную клетку бедолаги.